Глава третья. Антидепрессанты всё-таки помогали. Митя немного взбодрился, съёмки заканчивались, впереди ждали монтаж, озвучка, то есть трудная и интересная работа. Он был почти окрылён. По утрам пел в ванной, выходил энергичный, садился за стол и затевал мировоззренческие разговоры с женой, которая металась от стола к плите и обратно. Знаешь, Маша, стандартная модель, мужчина пытается добиться материальных благ для семьи, окунаясь в работу. Соответственно, быт остаётся на женщине. Это разводит их интересы по разным углам. Нужно очень много сил, чтобы ей справиться и не сорваться, не начать его обвинять во всех грехах, что не помогает. Поздно приходит домой, не уделяет ей прежнего внимания. Да и мужчина этого внимания и заботы ждёт. А женщина, распластанная под тяжестью быта, не замечает, ради кого всё это делает. Тем более, что иногда появляется третий участник их отношений – ребёнок. Его интересы становятся важнее, а мужа она просто забывает. Она посвящает себя ребёнку и считает, что муж тоже должен это делать. Неправильное направление векторов. Понимаешь? «Не технарь, но понимаю». Маша, наконец, села за стол, налила себе кофе. «Не понимала бы, давно родила, но опасаюсь, что мой вектор повернётся в другую сторону. И я начну обвинять тебя в том, что ты не помогаешь, месяцами отсутствуешь, а я делаю ремонты, плачу ипотеки, таскаю на себе тяжести, готовлю, стираю, убираю, даже машину вожу». «Но я же работаю». «И я работаю. Немного иначе». Я не ищу вдохновения у моря, не бегаю по бабам. Я просто сижу и рисую эскизы, переделываю, рассчитываю, сверяю. Потом тащусь в Китай и контролирую производство. Сейчас ей очень хотелось выплеснуть кофе ему в лицо, но она понимала, что ей придётся его переодевать, мазать пантенолом, ожоги, лечить и, главное, успокаивать. «Представляешь, что будет, если к этому добавить ребёнка?» «Маша, я не знаю, мне не нужен ребёнок. Ты моя семья». Вечером того же дня он рассказал об этом разговоре с Соней. Её поразило, насколько он бестактен. Но она уже знала, что укорять его бесполезно. Он сразу начнёт защищаться, обижаться, а то и нападать. «Жизнь, Мить, оказывается, всегда сложнее, чем мы её представляем. Брак тоже, как и часть жизни. Ты же сам знаешь, сколько раз ты был женат и ребёнка ты прошёл». «Не говори так, прошёл». «Прошёл, прошёл, прошёл мимо. Романтики захотелось, а тут быт. Извиняюсь, пелёнки грязные, жена падает с ног, волосы свалялись». И побежал за другой. Митя виновато понурил голову. «А ты почему развелась? Он тебе изменял?» «Мить, это только в кино из-за этого разводятся. В жизни на это нет сил, особенно у спортсменов. Мешали друг другу. Сталкивались в ванной. Крышечку он не закручивал у зубной пасты. Полотенце бросал на пол. И так далее. Со всеми остановками. И всё? А любовь? А жизнь сильнее любви. Думаешь, быт не жизнь? Соня взвелась. Ты не понимаешь? Это твоё пространство. Твои правила. Твой комфорт. Всё должно быть на местах. Это даёт душевное равновесие. Нет порядка... «Нет равновесия. Нет равновесия. Нет тебя самого. Какая любовь? Чем ты можешь любить, если тебя самого нет?» Митя подошел к ней близко, развернул за плечи к себе. но ну посмотри на меня, детка. У тебя все детки». «Потому что я старше. Намного старше. Посмотри на меня». Она посмотрела. Ничего не отражалось в ее глазах. Ничего. Только тоска тяжелая, как морской прибой. Митя ужаснулся, прижал ее к себе и сказал почти шепотом. «Ты внутри пустая. Тебя просто нет. Как же ты меня любишь!» «А кто тебе сказал, что я тебя люблю? Тебя слишком много женщин любят. А я не люблю тесноту в транспорте». Она вырвалась и вышла из комнаты. Резко дернула шнурки. Один порвался. Митя потрусил за ней, понимая смысловое наполнение момента. Она уходит. Он хотел бы ее остановить, но что-то его удерживает. Они оба знают, что. Он тоже робко стал одеваться, не оставаться же ему одному в ее квартире. Вышли к лифту и уже там услышали, что в кармане ее пальто звонит телефон. «Да, Георгий, здравствуй». Митя ревниво засопел «Я не понимаю, откуда уехала?» «Ты уверен, что она в Москве?» «Нет, я одна», – она обернулась на побелевшего режиссёра. «Конечно, конечно, я не скажу ему, не буду его волновать. Он и так в последнее время не в себе. Хорошо, я не против». Она вдруг улыбнулась. «Завтра я буду рада». Последние слова Митя уже не слышал. Он стоял в лифте, но не мог нажать нужную кнопку. Руки тряслись. Губы дрожали, кнопка упорно не поддавалась. Он сел на пол и закрыл голову руками. Соня с полминуты наблюдала за этим, затем развернулась и пошла обратно в квартиру. Митю она с собой не позвала. Было слышно, как двери лифта закрылись. А Митя поехал прямиком к доктору Эрзину. «Ефим Михайлович, помогите, она меня убьёт!» Начал он с порога. «Кто?» эрзин снял очки, жестом приглашая Митю сесть в кресло. Через полчаса он ждал пациента, но Митя выглядел ужасно. «Кто из них двоих?» Доктор едва заметно улыбнулся. «Жена или любовница?» «Катя!» Едва выговорил Митя. «Катя?» «Какая Катя?» «Ах, та самая поклонница!» «Но почему убьёт?» «Я вам всё сейчас расскажу». Нет, она не собиралась никого убивать, тем более Митю. Сама себе она постоянно говорила, что любит его, что любовь гораздо сильнее обиды. Нужно только подождать, чтобы он явился сам, попросил прощения. Но время шло, лето перевалило за экватор, ничего не менялось. Несколько раз она совершала набеги на привычные сторожевые позиции. Выяснила, что съемки закончились. Видимо, дальше фильм будут монтировать и озвучивать. Вот только где? Это ей узнать не удалось. Она хотела встретить Митю, но боялась, что он будет не один или снова ее оттолкнет. Она стала бояться новой боли. Машу видела пару раз у знакомого подъезда, а Митя не приходил. В те дни он просиживал в монтажной до утра, но она этого не знала. Зато выяснилась интересная новость. У Сониного дома она несколько раз заставала машину Георгия. Дождалась и убедилась, это не случайность. Не выдержала отсутствия информации и всё-таки решилась ему позвонить. «Ты меня прости, я всё-таки не усидела там, я в Москве». «Катерина, я об этом узнал через десять минут», после твоего отъезда. И я не сержусь, это твое право. Мы же договорились, никаких условий. Да, но все-таки мне неудобно. Георгий рассмеялся, ей неудобно. Это же кому сказать? Может, ты вернешься в ателье, раз уж ты прилетела? Или у тебя другие важные дела? Слежка, сбор и анализ информации. Может, тебе сменить профессию? Ты бы отлично смогла сейчас работать В детективном агентстве. Катя засопела. Все эти унижения надо было стерпеть молча, ради главного. «Георгий, я вернусь в ателье обязательно. Из уважения к тебе я скажу правду. Ты во всем прав. У меня именно такие дела. Но детектив из меня вышел плохой. Поэтому я и позвонила тебе. Все честно. Я прошу тебя, умоляю, расскажи, что там происходит». «Зря ты на себя наговариваешь. Раз ты решила позвонить именно мне, значит, кое-что уже узнала». «Узнала. Ты у нее бываешь?» «Бываю. И не только у нее». «Давай прямо, как взрослые люди. Ты ведь это делаешь на зло, Митя? Но не роман же у нас». «Действительно. Разве у нас может быть роман?» Георгий снова рассмеялся. Он понимал, что Катя прижата к стенке обстоятельствами, иначе не позвонила бы ему. «Хорошо, я понимаю, ты не хочешь о себе. Расскажи о них, что там происходит?» «Катерина, честность за честность, я не знаю. Точнее, знаю только производственную сторону их отношений. Фильм почти готов. Сони за него не заплатили. Говорят, там многим не заплатили, но Мальцев-то свою получил». «Он отрицает свою вину. Не он же лично должен был платить. Он такой же наёмный работник. Но Соня утверждает, что они поссорились накануне, как раз когда ты вернулась в Москву. И она убеждена, что это ссора и повлияла на материальный вопрос. И это лично его вина». «А нельзя подать на них в суд?» «Надеюсь, ты шутишь. Там никто ничего не подписывает. Всё платится наличными». Без всяких отчётов и договоров. Договорённости есть, но устные. И вот теперь они нарушены. Соня сидит и плачет, поливает бывшего начальника грязью и оплакивает бесплатно потраченные силы и время. Да, она любит деньги. Деньги все любят. Дело же не в этом. Он её просто обманул. Как вы, молодняк, говорите, кинул. Да, именно кинул. Отомстил за то, что я прекратила эти никчёмные отношения. Соня накручивала себя каждый день. Казалось, что мир рухнул, потому что рухнули надежды на новые перспективы. Рухнула новая профессия, которую она уже успела полюбить. Так она не оплакивала даже гимнастику, в которой провела гораздо большее количество лет. Она сидела на кухне, опухшая от слёз и пила всё подряд, что находила в доме. Приходил Митя, у него были ключи, приносил вино, уговаривал остановиться. Иногда он пил вместе с ней. Тогда, на следующий день, он не появлялся. Сегодня она сидела с бывшим своим мужем, который привёз ей денег. Когда позвонили в дверь, он и открыл. Митя стоял на пороге с большой бутылкой пива и двумя мандаринами. Он уже был полон алкоголем до краёв, Так что пиво можно было расценить скорее как дар хозяйки дома. Не разуваясь, он прошел на кухню и робко сел напротив бывшего своего редактора, ассистента, подруги и возлюбленной. Она подняла глаза, скривилась и отвернулась. «Вон пошел!» «Сонечка! Вон пошел!» «Я сказала!» На крик вернулся ее муж. «И ты уйди!» Она встала и захлопнула дверь кухни перед его носом. Митя решил воспользоваться ситуацией. «Дорогая моя, родная, любимая, почему ты мне не веришь? Ну, хочешь, я тебе заплачу. Сколько ты хочешь?» Он начал выгребать из кармана на стол смятые сто-рублевки. Зазвенела мелочь. Соня, не вытирая вновь полившихся слез, взяла телефонную трубку. «Здравствуйте. Полиция? Ко мне в квартиру ворвался неизвестный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. «Уходить отказывается. Он принёс стеклянную бутылку, которую разбил, и угрожает использовать её в качестве оружия. Входную дверь он заблокировал. Я прошу немедленно вызвать наряд». Митя удивлённо посмотрел на бутылку, которую до сих пор держал в руках. «Записывайте адрес». Тут её бывший супруг всё-таки ворвался на кухню. Он был уже в плаще и ботинках. «Вы оба невменяемые. Вы просто сдурели оба». Он вырвал у неё из рук трубку, нажал отбой. «Ты посмотри на себя, посмотри, и на него посмотри. Сейчас же полиция приедет. Какого чёрта вы оба вытворяете?» Бросил трубку на подоконник. «Я ухожу. Закрой за мной. Или ты закрой, придурок. Где ты только его нашла? Это же надо было поискать». Митя уронил голову на сложенные руки и заплакал. В холле-поликлинике управления делами президента Российской Федерации стоял уставший охранник. Над его головой солнце нещадно светило ему в лицо через стеклянный купол. Он вяло разглядывал одну из посетительниц – молодую красивую девушку восточного вида с длинной пушистой косой, ничем не перевязанной на конце. Этой косой она и привлекла его внимание. Ему казалось, что женщины сейчас кос не носят, а жаль. Она расплачивалась на кассе, затем прошла мимо него к лифту, нажала кнопку и доброжелательно поинтересовалась, на каком этаже находится 302-й кабинет. Охранник удивился. Это был кабинет заведующего отделением психиатрии, старого кабеля Эрзина. Девушка была миниатюрна, прекрасно сложена, улыбалась беззащитно и вежливо. И на сумасшедшую похожа не была. Совсем другое мнение о ней молниеносно составил сам доктор Эрзин. Он сразу узнал Катю, вспомнил её фотографию, вспомнил и недавнюю историю своего несчастного пациента, режиссёра Мальцева. Совсем недавно он сидел вот тут, на Катином теперешнем месте, в мягком кресле, у окна, и рассказывал трагическую историю своих отношений именно с этой девушкой. Сомнений быть не могло. «Исчадие ада!» Быстро поставил он диагноз, ловя своим взглядом её чёрные глаза и испуганной лани. Катя сразу почувствовала скептическое отношение Эрзина. Соперник оказался несколько хитрее, чем она ожидала, но отступать было уже поздно. «Ефим Михайлович, если не ошибаюсь?» Доктор кивнул, улыбнувшись самой своей располагающей улыбкой. Раскрыл карту и занёс ручку над первой чистой страницей. «Начнём с главного. Какие у вас жалобы?» Катя выдержала необходимую паузу. «Знаете, доктор, мне кажется, у меня депрессия и некоторые навечивые мысли». Ефим Михайлович заинтересованно поднял глаза от карты, перестал строчить. «Простите, какого характера?» «Мне трудно сказать». «Как же они похожи с Мальцевым». «Есть, есть что-то общее. Оба мнутся, не решаются, оба готовы врать. Лишь бы не раскрывать всю картину. Стыдятся они оба этой ситуации, и оба доведены до крайности». «Надо бы это записать, это очень интересно», – отметил Эрзин. А вслух сказал. «Давайте я попробую задавать вам наводящие вопросы. Сон хороший?» «Сон?» Катя округлила глаза. Она уже и не помнила, когда в последний раз её ночной короткий обморок можно было назвать сном. «Сон отличный, да». «Питаетесь хорошо? Что сегодня ели?» «Не могу пожаловаться, знаете. Питаюсь очень хорошо. Аппетит отличный. Круассаны сегодня, омлет, тосты с маслом, кашу. Я кашу каждый день обязательно ем». Помолчав, она развила свою фантазию. Я разные готовлю, чередую. А кофеиносодержащие напитки я не пью. Эрзин смотрел на неё в упор. Он уже давно разглядел трясущиеся руки, красные глаза и болезненную худобу, прикрытые длинными рукавами руки-палочки. Она выглядела иссушенной, как многие спортсменки, и измученной. Он не сомневался, что ничего, кроме кофе, она сегодня не пила и не ела. На самом деле она сидела на кофе уже несколько дней. «Послушайте, девушка, я не помню ваше имя отчества», – Эрдин заглянул в начало медкарты. «Если можно, называйте меня Катей», – она вымочена и фальшиво улыбнулась. «Я ведь по возрасту гожусь вам в дочери», – «а по уму во внучке». Оба подумали это совершенно синхронно, но вслух никто ничего не сказал. «В чём же, как вы считаете, заключаются проявления вашей депрессии? Что заставило вас обратиться к врачу?» На секунду Катя сама задумалась. «Что ж, шанс, что он проговорится и расскажет ей что-то о Мите, был. Шанс встретить Митю здесь или найти его карту тоже существовал» но ей показалось, что есть и другая причина. «Мне очень плохо», – вдруг сказала она изменившимся голосом, совсем другим, нормальным тоном. Она была искренна. «Екатерина...» «Не называйте меня так, пожалуйста, я терпеть не могу». «Хорошо», – Эрзин записал. «Раздражительность, нарушение сна, сниженный аппетит». «Прекратите выстрочить», – «О, это что-то новенькое. Быстро выходит из себя, если не получает внимания. Не терпит, чтобы от неё отвлекались. Надо запомнить, а при ней стараться ничего не записывать, включать незаметно диктофон». Катя молча заплакала. Эрзин этого никак не ожидал, но не кинулся её утешать. Этот кабинет видела не такие истерики. Молча налил ей воды, повернулся к окну. Слышал, как стучат её зубы о стекло. «Кошмар, кошмар! Так себя довести! Кто же из них двоих кого мучает?» Допив воду, она поставила стакан на стол и почти прошептала, опустив глаза. «Помогите мне! Я прошу! Вы же врач! Вы не можете отказать! Вы давали клятву!» эрзин уставился на неё в упор. Маленькая, сжатая в пружину, Она сидела, вцепившись в ручки кресла так сильно, что костяшки пальцев побелели. Если этот Мальцев рассказывал о ней правду, то она могла бы представлять огромный интерес для любого психоаналитика. И она была так красива. Свободного времени у Маши совсем не было. Она приходила домой вымотанная, с тяжёлыми пакетами. Митя не выходил её встречать но всегда радовался, наивно не замечая её усталого лица и недовольного вида. Она сразу шла на кухню и начинала причитать. Кругом валялся мусор, объедки какие-то, окурки. Устало плавали в кастрюле позавчерашние пельмени. Митя считал их крохотную кухоньку своим рабочим кабинетом, потому что там можно было курить. Маша кидалась распахивать окна, театрально закашливалась. Потом начинала мыть всё вокруг и разбирать сумки. Они почти не разговаривали, но при этом мешали друг другу. Мите нужно было сосредоточиться. Маша же всё это время боролась с собой, вела эмоциональные внутренние монологи, которые часто выплескивались наружу. Ужинали обычно за полночь, потом Маша снова мыла посуду и, стащив с себя одежду, падала спать. Вставала она в шесть. Митя же сидел дра света. Ему даже нравилось это одиночество. Он всегда говорил, что творческому человеку нужно больше личного пространства. Жене он искренне сочувствовал, видя, как она бьется на всех фронтах, но помочь ничем не мог и смирился с мыслью, что трудности – это неотъемлемая часть совместной жизни с таким человеком. Однажды ночью он, как обычно, курил и размышлял о новом сценарии, а Маша, шатаясь от усталости, Резала овощи для его ежедневного любимого блюда – тушёного мяса с овощами. Митя был язвенник, поэтому Маша готовила на день вперёд, чтобы он мог поесть до вечера. Резкий звук вывел его из задумчивого состояния. Что-то звякнуло, кто-то вскрикнул. Он привычно буркнул через плечо какое-то замечание. Митя терпеть не мог, когда его отвлекали. Но Маша промолчала, что было странным. Обернувшись, он обнаружил, что она прижала порезанный палец губам. Надо было встать, подойти, обнять, помочь, но он сидел как приклеенный. Что-то мешало ему проявить нежность, но эмоции всё же вылились наружу, и он сказал ей что-то вроде «Может, тебе не надо готовить в половине первого ночи, раз так устала?» На что она ответила в тон ему «Может, мне любить тебя не надо?» В её взгляде было столько отчаяния и готовности пожертвовать собой, что муж захлебнулся собственными словами, сидел как пень и корил себя за неуклюжесть. Маша перевязала палец. Поужинали в глухом молчании. На завтра она уехала рано утром, а они даже не попрощались, потому что Мите нужно было выспаться. «Вообще-то мне с ней хорошо, я люблю её, но мы стали чаще ссориться». Рассказывал он доктору Эрзину уже вечером. «И какая-то обида. Какая у меня может быть на неё обида? На что?» Ефим Михайлович внимательно слушал, сложив пальцы домиком. Молчал, вставлял реплики только тогда, когда пациент этого явно ждал. «С тех пор, как я перестал... С тех пор, как Катя оставила меня в покое...» продолжал Митя неуверенно. Мне стало гораздо проще, но я совсем не стал спокойнее. Я уверен, что все это вернется, что этот кошмар будет продолжаться до самого моего конца. И Соня предала меня». Он понурился, и доктор, поняв, что тот самый момент настал, задал очень правильный вопрос. «Дмитрий Юрьевич, а ваши отношения с женой раньше были другими?» «Да», – встрепенулся Митя. «Было все иначе. Ей нравилось то, что я снимаю. Она уважала и слушалась меня. Она вообще-то яркая девушка, но тогда ей было совсем мало лет. Она только что закончила школу в Питере, а я там снимал. Когда предложили работу в Москве, я переехал уже с ней. Лет десять прошло, даже больше. «А вам не кажется, что за эти годы она немного устала?» Эрзин чуть не употребил слово «нянчица», но вовремя осёкся. «Ухаживать за вами, поддерживать вас, терпеть сложности вашей профессии. Ведь вам комфортно с такими женщинами, как она или Соня?» «Устала, конечно, но она же жена. Мы одна семья. Я тоже её всегда поддерживаю. И Соня была мне настоящим другом. Сколько я для неё сделал, вы бы знали». «Я могу предположить, с Катей вы чувствовали себя иначе. Вы не замечали?» Митя задумался. Он всё прекрасно понимал. «Очаровательное существо, само собой. Но было же что-то ещё. Мало ли, очаровательных существ крутятся вокруг него на съёмочной площадке. Правда, им всем от него что-то нужно. Будь он слесарем, а не режиссёром...» Они вы переехали его на своих маленьких красненьких машинках. А Катя...» Он не мог додумать до конца ни одну мысль. «Закуривайте, Дмитрий Юрьевич». Ефим Михайлович откинулся в кресле. «И я с вами заодно». Он начал раскуривать трубку, что всегда успокаивало пациента, а самому доктору давало нужную паузу. «Знаете ли вы, дорогой мой...» о такой особенности человеческой психики, которая называется необъективность. Проще скажу, мы видим себя такими, какими нас видят окружающие. Они – наше зеркало, наш фотоаппарат. Человек не может увидеть себя сам, ему нужно отражение. И наши близкие люди всегда являются основой этого отражения. То, какими они видят нас, «Ложиться в базу нашей самооценки». «Какой ужас!» – подумал Митя. А Эрзен продолжал, неумолимо приближаясь к жестокой развязке. «Хочу сказать, что наши женщины особенно, я подчеркиваю, особенно сильно влияют на это отражение. И мы зачастую выбираем не ту женщину, которая нравится нам по своим качествам, а ту, которая отражает нам то, «Что мы хотим в себе увидеть?» «Да-да, мой дорогой...» Довольный произведённым эффектом, доктор попыхивал трубкой, украдкой наблюдая за реакцией пациента. «Вот ваша Катерина. Она же за вами не ухаживала годами, не готовила, не стирала, не выслушивала ваши производственные исповеди среди ночи. Ваша связь всегда носила романтический характер». «Её маниакальная увлечённость вами разве не выглядит немного лестно? Вы для неё кумир и объект вожделения, лишённый недостатков. А вот это ваша дама и ваша жена. Они любят вас не снизу вверх, а с оттенком опекунства, как своё произведение, объект заботы и бесконечных хлопот. Вы же, я прошу меня извинить, ещё и увлекаетесь алкоголем?» Это, знаете ли, сказывается. В целом, такой подход Митю устраивал. Ефим Михайлович всегда действовал на него успокаивающе. Сеанс закончился чуть раньше обычного. Эрзин куда-то спешил, поэтому, извинившись, проводил Митю до лифтового холла, а затем наблюдал, как тот понурый идёт через двор, неловко борясь с зонтом. Совершенно никуда доктор не торопился. Он ждал Катю. Он предполагал, что она немного опоздает, но решил перестраховаться и выпроводил Митю пораньше. Он не догадывался, что она давно наблюдает за подъездом клиники из машины. Митя, бредущая через двор под дождём, не остался ею незамеченным и сильно взволновал. Но она не побежала за ним, а, выждав положенное время, нежно постучала в дверь Эрзина ровно в семь вечера, как и было договорено. Теперь она приходила в этот кабинет дважды в неделю, сама толком не понимая зачем и чего ждёт от доктора. Откровений про митю, Психологической помощи ей самой? Эрзин вызывал теперь у Кати всё большую симпатию, казалось, он очень ей сочувствовал. От неё также не ускользнуло и мужское восхищение старика. А Митя она пока ему не рассказывала, но понимала, что сделать это придётся. Её состояние зависело от этой одержимости. Даже сама мысль о том, что рано или поздно от этой маниакальной страсти придётся избавиться, её пугала. Казалось, без погони за ним вся жизнь потеряет свой каркас и рухнет на землю. Другого смысла у неё теперь не было, и она это понимала безо всякого психотерапевта. «Митя тоже это прекрасно понимал». Именно поэтому он знал, что в покое Катя его не оставит. Он ежеминутно ждал нападения, поэтому радовался, что Маша уехала. Справедливости ради надо сказать, что без жены он всегда тосковал, да и быт значительно усложнялся. Разумеется, его не беспокоил беспорядок, а еды ему Маша наготовила дня на три. Но эти три дня кончились, и он поздно вечером после рабочего дня, сверяясь со списком, отправился в магазин. Она оставила ему всё – рецепты, списки, инструкции. Он купил очень много овощей, пришёл домой и сразу начал мыть и чистить баклажаны. На втором килограмме вдруг остановился, понял, что в такой пропорции остальные овощи и мясо просто не влезут в кастрюлю. Очень хотелось спать, но ещё больше хотелось есть. Он себя жалел и злился непонятно на кого. В конце концов, он набрал привычный номер, который набирал уже который год в любой непонятной ситуации. Сонька долго не снимала трубку, но всё-таки ответила. «Да». Раньше она здоровалась по-другому. «Здравствуй, Сонечка. Чего ты хочешь?» «Мне очень плохо. Ты пьян?» «Нет. Я хотел спросить, как потушить овощи с мясом? Я начистил очень много овощей». «Одни баклажаны, если быть точным, а на остальное уже нет сил». «Ты что, хочешь, чтобы я приехала и покормила тебя?» «А ты могла бы?» – спросил он робко. На другом конце трубки ему вдруг послышался мужской голос. «Ты точно пьян? Ложись спать». «Ты не одна?» Как ни пытался, Митя не смог удержаться от этого вопроса. «Нас двадцать человек». «Ложись спать немедленно! И не звони мне, умоляю!» В сильном раздражении она выключила телефон, вышла из кухни. Георгий смотрел по телевизору какой-то фильм. «Что он хотел? Я так полагаю, тебя?» «Не тебя же!» Она шутливо улыбнулась, села рядом и поискала глазами пульт. «А что ты смотришь?» «Соня, я не хочу, чтобы он тебе звонил, да ещё ночами!» Тогда тебе придётся его убить. Это очень хорошая идея. Но мне для этого, вероятно, придётся встать в очередь. А очередей я стараюсь избегать. Он выключил телевизор. А заблокировать его номер никак нельзя? Можно. Почему нельзя? Соня удивила простота решения. Да разве он угомонится? Как напьётся, явится сюда сам. Тогда переезжай ко мне. Он не улыбался. «Ты серьёзно?» «Соня, я всегда серьёзно. Ко мне он не явится. И это единственная причина?» «Нет, это не единственная причина. Он тяжело вздохнул, как человек, вынужденный объяснять очевидное. Но я хочу, чтобы этот психопат исчез из твоей жизни». Соня задумалась. «Что же, мне не работать с ним дальше?» «О чём ты говоришь?» Он же тебя обманул 120 раз. Зачем тебе работа, за которую не платят? Другой-то нет. Если тебе так хочется работать, пожалуйста, иди работать в мою компанию. Если тебе это кажется неловким, я пойму. Придумаем другой вариант». «Да?» Она встрепенулась. «А кем?» «Кем-кем? Управленцем?» Георгий почти смеялся. Это было немножко обидно. «Как же вам бабам прижало работать, я удивляюсь. Посидела бы дома». «А кто же меня кормить будет?» «Я буду. С ложечки. Я серьёзно». «Соня, мы уже говорили с тобой, у нас всё сегодня серьёзно. И завтра, и в любой другой день. Если для тебя важны формальности, меня они не смущают». «Это ты так делаешь предложение?» «Скорее предположение. Нет, скажи, в чём ты сомневаешься? Мы не первый день знакомы. Для меня не имеет значения, расписаны мы или нет. А жить вместе – это естественно. Если ты хочешь пока что поработать, я не против. Мы поговорим об этом, всё обсудим. Но я считаю, тебе пора немножко отдохнуть». Соня молчала, не меняя выражения лица. Скорее, его можно было назвать грустным, разочарованным. «Ты не рада?» «Георгий, давай спать!» «Нет, погоди. Я тебе, получается, делаю предложение, а ты не рада. Почему? Ты не хочешь?» Соня все еще молчала. «Действительно, надо было что-то отвечать. Но она не могла толком сейчас ничего объяснить, даже самой себе». «Выглядит так, словно я тебя вынудила это сделать. Ты не замечаешь?» «Ты не вынудила?» Просто так сложилась ситуация. «Предложения делают не тогда, когда складывается ситуация, а когда хотят, чтобы эта женщина стала женой». «Ах, тебе мало спецэффектов, понимаю. Я не творческий человек, не режиссёр. Я не пускаю салюты, не падаю на колени. Прекрати. Его вообще сюда не приплетай. Не в нём дело». «А в чём?» Если помнишь, ты уже делал мне предложение, и я согласилась. Будем считать, что ты тогда дал дёру, но моё согласие ещё в силе. Раз уж ты вернулся обратно, оно будет в силе и дальше, пока ты не дождёру во второй раз. Но не жди, что я буду бросаться тебе на шею и хлопать в ладоши от умиления. Цена предложения, которое один раз уже было принято, резко снижается. «Ах, вот оно как! А может, мы попробуем поднять её, добавив стоимость колечка?» Георгий чувствовал, что говорит не то, что теряет лицо, что она права, права. А он, осёл, никогда не чувствует ситуацию. Все эти женские тонкости. Так это сложно. Соня не могла на него даже смотреть и рада нисколько не была. Не могла понять, в чём причина её недовольства. Может, в разочарование? Она никогда не строила иллюзий, знала, что Георгий не романтик, не дарит цветов. Кате наверняка дарил. Молчание только усугубляло неловкость ситуации. Наконец, она собралась с мыслями. «Давай так. Я сделаю вид, что ты ничего не говорил. Хорошо? Пусть все будет по-прежнему. Такое решение должно созреть». «А я созрел». Я давно созрел. Ты будешь очень хорошей женой. Я тебя удивлю, но я не хочу быть хорошей женой. Я хочу быть любимой женой. Это разные вещи. Хорошую жену всегда любят. Нет, все наоборот. Любимая жена всегда хороша. Когда ты это поймешь, тогда снова задай самому себе вопрос. Готов ли ты? Нет, если ты будешь готов, то и вопроса не будет. Раз ты ушёл от меня в прошлый раз, значит, не любил. Ушёл к той кого полюбил. Она тебя бросила. Ты вернулся назад, потому что веришь мне. Тебе хорошо со мной. Мы отлично понимаем друг друга». «Разве это не означает любовь?» «Нет, совсем не означает». Она даже обрадовалась, потому что пришла к пониманию корня проблемы. «Ты её ещё не забыл». Ты ведь до сих пор общаешься с ней. Я общался совсем по другим причинам. Ты их прекрасно знаешь. Я делал это для тебя. Не лги себе. Я не лгу. Я хотел, чтобы она оставила вас в покое с этим. Ты хотел устроить счастье любимой женщины с другим мужчиной? То есть не отбить ее, а пусть будет счастлива с другим, да? И это любовь? Сонечка, не усложняй все. «Иди ко мне. Давай отложим этот разговор, раз ты так хочешь. Давай, хватит капризничать и затевать ссору. Ты мне очень дорога. Я сделаю так, как ты захочешь». «Как же ты не понимаешь, я не капризничаю. Я просто констатирую очевидный факт. А ты либо чёрствый чурбан, что не вполне соответствует действительности, либо пытаешься меня обмануть. А может, себя самого? Себя-то ты обмануть можешь» а женщину – нет. Через десять минут Катя, второй час дежурившая у Сониного подъезда, увидела выходящего Георгия. Он хлопнул входной дверью и был явно очень зол. Катя курила в трёх метрах от него, но он её не заметил. Она сразу затушила сигарету и, выждав секунд десять, тихо пошла за ним. У машины он остановился, садиться не стал, поднял голову наверх, на Сонькины окна. Постоял так и круто развернулся в другую сторону, пошёл по Пятницкой к Садовому. Катя так и шла за ним, понимая, что он идёт к её дому, два квартала. Он немного постоял у тёмной витрины от Илье, вошёл во двор. Снова посмотрел наверх, но там не горело ни одно окно. Да, всё так близко. Катя помнила, что Соня когда-то выбрала её от как раз по причине близости к дому. Когда они впервые разговаривали по телефону, она страшно радовалась этому совпадению. Интересно, что она думает об этом совпадении сейчас. Он вернулся обратно к машине и уехал, а Катя осталась обдумывать его странное поведение. «Ведь до сих пор скучает», – распошёл к её дому, но не почувствовал её близкого присутствия, ни разу не догадался обернуться. Парадокс. Окно Сониной кухни было уютно освещено. Самой же Сони на кухне не было. Она лежала в комнате на диване, прижав к уху телефонную трубку, в которую терпеливо диктовала. «Два баклажана, один маленький кабачок, один помидор. Нет, этого достаточно. Они дают много воды. У тебя все будет плавать». «Нет, мясо уже почти готово. Ты его не трогай». «Что ты ноешь?» Через полчаса уже будешь кушать. Не реви, я с тобой». В следующее посещение Катя рассказала об этой истории Эрзину. Она еще ничего не говорила ему про Митию и Соню, рассказала только про Георгия. Тот факт, что Георгия она у Сони случайным образом увела, она пока решила оставить за скобками своей биографии. Катя рассказывала доктору какие-то второстепенные случаи своей жизни сознательно обходя главное. Она просто не была к этому готова. Обсуждала с ним Антона и его забавные учебные видеоролики, своего рода психотерапию, которой она пользовалась. Рассказывала про Израиль, про от Илье, но ни слова, ни одного слова о Мите. Ей приходило в голову, что доктор уже всё мог знать от самого пациента, но не верилась в реальность такого поворота событий. Эрзин и не признавался, молчал, внимательно слушал и ждал. Ждать он умел. Она медленно открывалась, как шкатулка с секретом. Сам процесс был для него чрезвычайно увлекательным. В каждый её визит он узнавал всё новые и новые факты о ней, вымышленные и настоящие. Он умел отличать вымысел от правды, но её повествования от этого становились доктору только интереснее. Ефим Михайлович изредка задавал осторожные вопросы, но скорее просто вёл беседу в нужном русле, позволяя Кате самой увидеть свою историю в новом свете. При ней он почти ничего не записывал, только курил трубку или барабанил пальцами по столу. Зато после её ухода он фиксировал всё, что показалось ему интересным. У него был свой особый шифр, как у стенографиста. За минуту он записывал всё, что держал в голове в её присутствии. Потом долго размышлял над записями, чертил свои фигурки, соединял стрелочками. Это было не столько научное наблюдение, сколько его собственная занимательная игра. Когда он узнал о её почти случайном художественном образовании, то стал изредка просить её нарисовать что-то на бумаге. Оказалось, что, получая в руки карандаш, Катя резко меняется. Ей становится проще разговаривать, а она меньше врет и мыслит логичнее. Всему на свете она предпочитала черные чернила, обязательно матовые. Для них нужна была специальная бумага, поэтому Эрзен, не ленясь, закупился всем необходимым в магазине для художников. Пациентка страшно его интересовала. В конце сеанса из-под ее руки выходили диковинные замки, похожие на облака, звери, похожие на летающие тарелки, и летающие тарелки, похожие на людей. Она умела нарисовать дождь, шутку, запах и даже страх. Эти рисунки оставались у него в ящике стола и давали огромную пищу для размышлений и выводов. Он сопоставлял, изумлялся, возвращался к старым записям и многое менял. Каким-то непостижимым образом он готовился к каждой встрече с ней. Угадывал направление разговора, продумывал все мелочи, которые могут на него повлиять. Освещение, температуру воздуха, собственное выражение лица и особенно несколько первых фраз. Они должны были быть особенно удачными и попадать сразу в цель. Со своей стороны Катя делала нечто аналогичное. Она подсознательно пыталась удивить Эрзина, сбить с толку. От нее не укрылись его чувства превосходства и легкое недоверие. Результат маленьких незаметных разоблачений, которые давались ему так просто. Он был добр к ней, но снисходителен, потому что считал всех предсказуемыми. А она предсказуемой выглядеть не желала. Всё вместе это было похоже на шахматную партию, которую никто не стремится поскорее выиграть. «Скорее, участникам доставляет удовольствие процесс». Партия неумолимо приближалась к Эншпилю по мере того, как Катя, кругами бродя вокруг главного события, заведшего её в кабинет психотерапевта, смирялась с необходимостью рассказать об этом. Она чувствовала себя человеком, несущим на себе тяжёлый груз. Этим грузом давно хотелось с кем-то поделиться, но она привыкла к добровольному одиночеству, и никогда раньше даже не помышляла об откровенности со случайными знакомыми. А после Сони уже и не заводила отношений, которые обычные люди называют дружескими, избегала сближения. Эрзин же не был ни другом, ни случайным знакомым, он был специальным человеком, предназначенным ей помочь. Ему не могло быть ничего от неё нужно. Профессиональная этика и почтенный возраст гарантировали ей что её доверием доктор не злоупотребит, не заведёт с ней романа или не использует её ещё каким-нибудь образом. Ей в голову не приходило, что седой бородатый доктор всего на два года старше Мити, а своим опытным взглядом он мысленно раздевает женщин на таком расстоянии, на каком Катя вообще не замечала людей. И пациентки совсем не были для него исключением. Она сознательно долго избегала раскрывать ему свою душевную драму, хотя легко рассказала о своем детдомовском детстве, о том, как попала в спортивный интернат, о долгих годах заточения там, сопровождавшихся постоянным голодом, нагрузками, травмами и душевным одиночеством. Друзей у нее никогда не заводилось. Главной пыткой тех лет она считала все-таки отсутствие свободы, личного пространства и собственных вещей. Все было общим, никому не принадлежащим. Любая вещь могла быть отнята, поэтому привязываться не стоило ни к людям, ни к вещам. Она очень просто говорила об этом Эрзину, упоминая и о том, как вошла в самостоятельную жизнь, бросила спорт, занялась зарабатыванием денег, справедливо считая их более надежными друзьями, чем могли бы стать для нее люди. Её случайная учёба, ставшая данью тонкому художественному вкусу, работа наёмной швеёй, снова учёба, уже на дизайнера, затем собственный бизнес – всё это она излагала легко и иронично. Эрзин даже поражался такой стойкости в трудных ситуациях, отмечала её склонность к преодолению любых препятствий и достижению своих целей. Этим она была обязана спорту. О том, что в любви эти навыки бесполезны, она не догадывалась. И Эрдину казалось это парадоксальным. Столько лет в полном одиночестве бороться с невыносимыми обстоятельствами, а потом столкнуться с каким-то старым чертом, не пожелавшим взять ее в жены и сломаться. Ему казалось это удивительным. Но после он пришел к выводу, что Катя много лет жила вне социума и не имела не только собственного опыта, но и примеров других людей. Она просто не имела своей семьи, друзей, не видела ничьих отношений и не получила соответствующие навыки. Все то, что она проходила сейчас, она должна была пройти в подростковом возрасте, первую любовь, дружбу, доверие и предательство, столкновение с личностями, отличающимися по от собственной. Она взаимодействовала таким образом впервые. И Это был уникальный случай. За весь свой тридцатилетний опыт он подобного не наблюдал. Их разговоры вращались вокруг ее переживаний, но он с радостью поддерживал и другие темы, если Катя на них сбивалась. Ей казалось, что эрзину будет интересно обсудить Израиль, поэтому она много рассказывала о первой поездке туда: страхи, привыкание, отторж и новой попытки найти себя там. Рассказывала и просто о стране, нравах и обычаях, людях, которые ей были гораздо ближе соотечественников, потому что, по глубокому ее убеждению, были такими же изгоями, как и она сама. Ефим Михайлович действительно был евреем, но к Израилю не испытывал ни любви, ни интереса. В Иерусалиме уже много лет жила его младшая сестра, у которой он дважды бывал в гостях, и больше не стремился. Евреи его раздражали, никакой общности с ними он не чувствовал, наоборот, стал упертым антисемитом. Катя все кружила и кружила вокруг главного, все размышляла, сможет ли она обойтись без этого рассказа. Она боялась, что расплачется, рассказывая ему о своих обидах, боялась осуждения за свои козни и месть, не хотела выглядеть в его глазах слабой или агрессивной. На самом деле она просто еще не понимала, заслуживает ли доктор ее полного доверия. Каждый раз, когда она упиралась в своем повествовании в то самое место, где должен был появиться главный герой, ей вспоминалась Соня. Первый человек, с которым она сблизилась, который открыл для нее новый чудесный мир и подарил в сущности этого самого Митю и такие яркие чувства к нему». Сонин образ с телефоном в руках, показывающий ей, как регистрироваться на сайте знакомств, вставал у Кати перед глазами, и она резко останавливала свою разбушевавшуюся откровенность, не успевая даже придумать, как переменить тему. Эрзин чутко улавливал эти моменты и каждый раз надеялся на то, что девочка раскроется. Он так страстно этого желал, что терял самообладание и почти выдавал свой повышенный интерес – Весь его корпус устремлялся в сторону Кати, зрачки расширялись, он ничего не говорил, а от страха спугнуть ее даже переставал дышать. Но Катя ничего не замечала, поэтому не была насторожена. В конце концов она вынуждена была признаться, что была замужем, и тут речь пошла об Альберте, которого Эрзен лично не знал, но любил читать и очень уважал хотя к остальной современной литературе относился скептически, считая, что все настоящие писатели давным-давно умерли. Рассказывая о Альберте, пришлось открыть и причину расставания с ним. Тогда она рассказала и о Мите. Это получилось гораздо проще, чем она ожидала, как-то само собой и не вызвало у неё больших эмоций. Рассказала сразу всё, начиная с их виртуального романа и закончила позавчерашним днём, когда она тайком провожала Митю от дома до студии, в которой он монтировал фильм. Ей нисколько не было стыдно за свою слежку. Она говорила об этом как сторонний наблюдатель, не забыв упомянуть и Соню со всеми подробностями. Эрзин был несколько разочарован. Шкатулка открылась, но оказалась пустой. История выглядела почти придуманной, а Катина лицо оставалась невозмутимым. Он аккуратно задал ей несколько вопросов, касающихся её эмоций. Она недолго подумала и довольно откровенно перечислила всё, что чувствовала в тот или иной момент. Явно была искренна, но совершенно закрыта. Как это в ней сочеталось, оставалось загадкой. Когда за ней закрылась дверь, Ефим Михайлович ещё долго сидел на краешке стола, глядя в тёмное окно. Затем сел за стол и дисциплинированно записал всё услышанное. Даже сравнил с записями, которые он делал, с Митиных слов. С этого дня Эрзин стал часто сопоставлять то, как видят одну и ту же ситуацию, две разные стороны. Анализировал и делал неожиданные выводы, из которых со временем получится большая научная работа. Но сейчас он был разочарован полнейшим отсутствием эмоций у пациентки. Она так долго не рассказывала ему о своем неудачном романе, что он стал ждать этот момент и предвкушать, когда она, наконец, проявит свои настоящие чувства, пожалуется на что-то, попросит сочувствия и помощи. Впервые он подумал о Кате с неприязнью, допустив мысль о том, что она играет перед ним какую-то роль. Пациентов на сегодня больше не было, но Эрзин чувствовал себя опустошенным. Он долго сидел за столом, Протирал очки, чистил трубку и старался ни о чём не думать. В коридоре уже стучала швабра-уборщица. Пора было собираться. Он взял портфель, надел потёртое пальто и медленно прошёл через пустое гулкое здание. На парковке тоже почти не осталось машин. Две были знакомые, а одна чужая. Он пригляделся и понял, что внутри неё кто-то сидит. Ещё через минуту он разглядел Катю. Она сидела в машине, закрыв лицо руками. Ему даже показалось, плачет, но это было бы невероятно. Несколько секунд он размышлял, стоит ли подойти. Машина не была заперта, и Катя действительно плакала, громко, навзрыд. Эрзина она немного испугалась, дёрнулась, быстро собралась и вытерла ладонями мокрое от слёз лицо. Она узнала своего психотерапевта сразу, по бороде и просто потому, что больше здесь никто не мог оказаться. «Катюша, что такое случилось?» Ефим Михайлович был искренне обеспокоен. «Я же просила, не называйте меня так. Я Катя». Она была не рада ему, смотрела с раздражением и совсем не выглядела расстроенной. «Хорошо, Катя, хорошо!» Он растерялся. «Я просто увидел, что вы плачете, Подумал, вдруг смогу чем-то помочь. А она расхохоталась. Смех постепенно переходил в истерику. Поэтому Эрзин, совсем уже собравшийся уйти, передумал. Катя снова заплакала. Её плечи тряслись, а она закрыла лицо руками и ритмично билась головой о руль. Эрзин слегка испугался. Набравшись решимости, положил ей руку на плечо и начал осторожно поглаживать. Как ни странно, это простое средство помогло. Её подвывания стали тише. В конце концов, она совсем замолчала. Лишь время от времени всхлипывала. «Сейчас, сейчас, у меня тут есть...» Ефим Михайлович полез в портфель. «Так, где же, где же...» Он нашарил коробочку. «Вот, Катя, под язык сразу две таблетки. Возьмите скорее!» Она ещё минуту не отнимала рук от лица, бурно дышала, но уже не плакала. В конце концов успокоилась, положила на узкую ладонь две таблетки. Эрзин наткнулся в кармане на пачку носовых платков, обрадовался, достал сразу несколько. Мельком заметил в свете фонаря. Это были митинные салфетки с мышками, которые он давным-давно забыл у доктора на стуле. «Возьмите, Катя!» Она кивнула, вытерла слёзы, высморкалась, положила в рот таблетки. «А весь блистер мне не дадите? Это вообще что, транквилизатор?» Эрзин даже не успел ничего ответить. «И правильно, не давайте. Спасибо, Ефим Михайлович. Я домой сейчас поеду, уже совсем поздно. Вы на машине или отвезти вас?» «Что вы, Катя, вам в таком состоянии нельзя за руль?» «Да ещё после этого препарата я сам вас отвезу. Давайте-ка пересаживайтесь на моё место и говорите, где вы живёте. А хотите, на моей машине поедем». Она рассеянно улыбнулась, глядя куда-то вдаль. «Знаете, Ефим Михайлович, самое трудное – это не быть с тем, кого любишь. Ничего страшнее в моей жизни не было. Я очень хочу быть с ним. Я за эти годы наслушалась». «Это не любовь, это паранойя!» Она посмотрела на эрдина с грустной улыбкой. «Вы ведь сами так думаете, а я ничего не могу поделать. Это болезнь, которую никто пока не научился лечить. Я пытаюсь, поэтому мучаю его. Я, наверное, не умею любить без этого. Никто ни в чем не виноват. Но мне очень обидно, почему так происходит, почему я всегда всем чужая». Почему мне нет места там где я хочу быть почему никто не выбирает меня? нет это все неважно все никто это не неважно важно что он сознательно повернулся ко мне спиной он не хочет меня видеть не хочет быть со мной рядом это очень больно и страшно, потому что меня мучает жажда, а напиться я могу им одним а все остальное не имеет никакого значения. «Катя, я думаю, вы немного заблуждаетесь. Он же вас любит. Может, любит и сейчас, но он напуган вашей откровенной тактикой. Если бы вы немного иначе построили свое поведение, то я уверен, он...» «Да что вы такое говорите? В любви все просто. Либо она есть, либо ее нет. Тот, кто любит, тот не может быть напуган. И никакое поведение не заставит полюбить или разлюбить». Он сам всегда говорил, нельзя любить человека за очевидные достоинства. Нужно просто любить и принимать его целиком, с поведением, тактикой или страхом, как я его. А откровенность – это не зло, как сейчас модно ее представлять. Откровенность – основа любых отношений, тем более любовных. И не надо делать из меня чудовище. Она завела машину и, оглядевшись, выехала в Грохольский переулок. Эрдин задумчиво рассматривал свой портфель, забыв о том, что только что собирался сам её куда-то вести. Веселыми огнями мелькало за окном садовое кольцо. В этих огнях её профиль выглядел очень необычно, непривычно для Эрдина. Он впервые видел её в таком ракурсе. Она автоматически бросала взгляд в зеркало, тыльной стороной руки вытирая слезы, которые продолжали литься, и говорила, говорила. «Я не идиотка, Ефим Михайлович. Я все понимаю, отлично понимаю, как выгляжу со стороны. И что мое поведение выглядит нелепым. Только я ничего не могу изменить. И смена тактики, как вы говорите, тоже ничего не изменила бы. Когда он был со мной, я жила» и не дышала, а он все равно ушел. Искал повод, не нашел, и ушел так, без повода. Он сделал свой выбор. Неужели вы думаете, что какое-то там поведение может что-то изменить, если нет любви? «А если есть?» – робко подал голос доктор. «А если бы она была, то сейчас он сидел бы на вашем месте. Все очень просто, Ефим Михайлович. Либо все, либо ничего». «Вы максималистка, Катюша». В этот раз она даже не заметила, что он так назвал её. «Это не я. Это любовь, максималистка. Она не терпит компромиссов. Она очень капризна и требовательна. Ей нужны постоянные доказательства и жертвоприношения». Вдруг, уже свернув на Пятницкую, она чуть не врезалась в столб и, уронив голову на руль, снова зарыдала. «Я не могу без него». Мне дышать без него нечем. Разве я в этом виновата? Я его не выбирала. Так само получилось. Он же сам все сделал. Он же... Зачем он говорил, что любит? Если не понимает смысла этого слова. Зачем он давал мне столько обещаний? Как он мог уйти после этого? «Боже мой, пересаживайтесь скорее!» Эрзин выскочил из машины, озираясь. «Мы стоим посреди дороги». Какая-то машина, злобно посигналив, объехала их на огромной скорости, едва не врезавшись. Катя перелезла на пассажирское сиденье и теперь плакала, обняв докторский портфель. Её речь сделалась бессвязной. Эрзину было очень страшно, но бросить её одну он не мог. «Сейчас прямо, да? Прямо, Катя?» Она кивнула. Жестом показала поворот. «Въехали во двор». Он припарковался и с трудом выволок Катю из машины, удивляясь такой огромной силе в столь малом теле. Нашёл сумку, оторвал Катю от машины, отпустил, чтобы она сама нашла подъезд. Говорить она уже совсем не могла. Он просто шёл рядом с ней, и через пять минут он уже попал в её диковинную квартиру, совсем не женскую, но большую, уютную, даже с камином. Повсюду были налеплены свечи, И, судя по всему, они несли на себе не только декоративную функцию. Они стояли просто так, без подсвечников, на многих поверхностях. Это выглядело страшновато. Но ни одна из них не была зажжена, а в квартире в целом царил порядок. Через дверь ванной он слышал, как Катя продолжает рыдать. С огромным облегчением он нашёл на кухне чайник и кружку, налил воды и постучал в дверь. Она сразу открыла, бледная, в таком же белом халате, с длинными распущенными волосами, чего он тоже раньше никогда не видел. Лицо было чистое, умытое. Она выпила еще две чашки и снова закрылась. Кажется, она даже приняла душ. Вышла мокрая и молчаливая. Выпила еще воды и рухнула в разобранную постель. Эрзин минуту постоял над ней, затем вышел, погасив свет. Вызвал такси. В прихожей он поискал глазами портфель, но наткнулся взглядом на что-то знакомое, какая-то бумажка. На столике лежала его собственная визитка. Он машинально взял её, перевернул. С обратной стороны на него смотрело Сонина лицо, его рукой нарисованное и переданное ей через Митю. Красивое и спокойное лицо, слегка удивлённое, словно вопрошающее. «Как он здесь оказался, старый хрыч?» «Странно, как это сюда попало?» Догадался, улыбнулся, подошел к двери Катиной спальни. В тишине было слышно ее ровное дыхание. Он немного так постоял, прислушиваясь, но в конце концов решительно развернулся. «Не уходи!» сказала она совсем несонным голосом. Он сначала решил, что ему показалось. «Не уходи!» повторила она громче. Не оборачиваясь, он достал телефон и отменил такси. Вышел в прихожую и проверил, запертали дверь. Лишь после этого, наконец, снял ботинки и аккуратно поставил их у стены.